Глава 43. Соня. В четверг ранним утром Юра убежал на собеседование. И пока его не было целых четыре часа, Соня в полной мере ощутила, насколько за прошедшие дни привыкла к присутствию этого парня рядом с собой. Он удивительным образом заполнял пустоту, которая угнетала ее последние два года. Своими действиями, разговорами, даже просто молчаливыми улыбками, вообще всем. И Соня почувствовала, что ей не хватает Юры. Было интересно, как он там, прошел собеседование, понравилось или нет. Ей было настолько интересно, что в итоге Соня написала Юре сообщение в мессенджер с кратким вопросом. «Как все прошло?» Ответил он через минуту. «Вот только вышел из здания, иду к метро. Ну, не знаю». Я им подхожу, а они мне вопрос. Почему? Им нужен человек, который будет делать все, начиная с кофе для редакторов, хотя об этом мне не говорили, но, думаю, и без него не обойдется, заканчивая написанием статей по чужим рабочим материалам. Давали мне тестовое задание, я должен был написать краткую статью про какие-то соревнования, ориентируясь на описание и фотографии. Они остались довольны, и я, в принципе, тоже, но очень маленькая зарплата. Обязанности дофига. Единственный плюс карьерный рост возможен, но до него еще батрачить и батрачить. Ничего не бывает сразу, если у тебя нет блата. Придется постараться. Если тебе понравилось это место и хочется попробовать, почему бы и нет? В целом ты права, но зарплата. Ты говорил мне сумму: если у тебя нет девушки, которой нужно дарить золото бриллианты, то ничего, проживешь и на эту сумму. А там и карьерный рост не за горами». Юра поначалу прислал задумчивый смайлик, а потом написал. «А как ты стала сценаристом?» «Ничего особенного», — ответила Соня. На последнем курсе жорфака решила послать свой сценарий мультфильма нескольким студиям. Одна откликнулась, пригласила к ним на собеседование. Там я рассказала про свою идею подробнее, объяснила, в каком стиле все это вижу, можно сказать, презентацию провела. Страшно было очень, но представителям студии в итоге понравилось. Какое-то время они еще это утверждали в вышестоящих инстанциях, но потом начали работать над мультфильмом. В процессе даже подключили еще несколько сценаристов, поскольку я одна не успевала. Так и сняли целых пять сезонов в результате, а потом и полнометражку. Да, я как раз недавно пересматривал. Ночью, пока ты спала, с наушниками. Классно ты там все придумала. Не только я. У нас был коллектив из трех человек. Соня рассказывала Юре, как работала над сценарием к полнометражному мультфильму и в который раз за последние дни ловила себя на мысли, что ей нравится разговаривать с этим парнем, ей интересно. Причем не только слушать, что говорит Юра, а говорил он всегда хорошо, язык у него был подвешен отлично, но и отвечать на его вопросы самой. «Слушай, купить что-нибудь в магазине возле дома?» Спросил Юра, написав Соне, что вышел из метро, и она, задумавшись на мгновение, ответила. «Очень хочу соленой рыбы». «Селедки, что ли? Тогда картошку еще надо». «Нет, не селедку. Красную соленую рыбу. Такую, в вакуумной упаковке, купишь?» «Конечно». О соленой рыбе Соня два года не могла даже думать. Ее очень любил и постоянно покупал Андрей. Вот и тогда в холодильнике лежала упаковка. Соня так и не смогла ее съесть и выкинула эту рыбу, когда вернулась из психиатрической клиники.